Я чувствовал себя снова полным сил и бодрости. Теперь я обратился к своим продовольственным запасам. Но крик ужаса вырвался из моих уст, когда я щупал узел с галетами. Крысы! Да, к своему изумлению я обнаружил, что неутомимые грабители опять побывали здесь и уничтожили еще часть моего скудного запаса. Пропало не меньше фунта драгоценных крошек, причем недавно – потому что несколькими минутами раньше я передвигал узел, и там было все в порядке. Это было мрачное открытие. Но я не впадал в отчаяние. Я решил продолжать работу, как будто никакого несчастья не случилось. Уменьшение запасов только прибавило мне энергии и упорство. Оставался единственный способ сохранить крошки – взять с собой узелок и постоянно держать при себе.